«Как хорошо, что ты пришел», — сказала Лилиан. «Если бы я легла спать, то не увидела бы всего этого. Не увидела бы этого зеленого света, не узнала бы сладости бунта и этой трясины и мушкары над ней. Иногда мне за тобой трудно угнаться», — задумчиво произнес Клерфе. «Прости меня. За неделю с тобой происходит столько превращений, сколько с другими женщинами не происходит за годы. Ты похожа на растения в руках йога. За несколько минут она успевает вырасти и расцвести. «И умереть», — подумала Лилиан. «Я спешу, — Клерфе сказала она, — «мне многое надо наверстать». Он поцеловал ей руку. «Я дурак, и с каждым днем становлюсь все глупее». «А кто назовет себя мудрым? Может быть, мы станем такими в будущем?» «Иногда ты бываешь мудрой, и это меня пугает». «А меня нет, ведь все это одни слова». «Ими жонглируешь, когда не хватает сил идти дальше. Потом их снова забываешь. Они похожи на всплески фонтана. К ним прислушиваешься какое-то время, а потом начинаешь слышать то, что нельзя выразить словами». Клерфе огляделся. Внезапно ему показалось, что они с Лилиан окружены невидимой стеной тишины, которая приглушает уличный шум. Проникая сквозь нее, он напоминает журчание фонтанов или шелест листвы, колеблемой ветром». «Эта тишина сильнее бури», — подумал Клерфе, «ибо она была в начале и будет в конце. И сама буря родилась из тишины». «Я тебя очень люблю», — сказал он. Все замерло вокруг. Даже внезапно вспыхнувший в кафе скандал не нарушил тишины. Откуда-то в мгновение ока появился полицейский. Несколько алжирцев горячо жестикулировали, какая-то девушка поносила все на свете. По улице с криком пробегали мальчишки-газетчики. Только Клерфе и Лилиан сидели молча. Казалось, они опустились в стеклянных скафандрах на дно незнакомого и беспокойного озера. Они не испытывали никаких желаний и были полны любви. Пойдем, сказала наконец Лилиан. «У меня в комнате еще осталось вино». Платье — это нечто большее, нежели маскарадный костюм. В новой одежде человек становится иным, хотя сразу этого незаметно. Тот, кто по-настоящему умеет носить платье, воспринимает что-то от них. Как ни странно, платье и люди влияют друг на друга. И это не имеет ничего общего с грубым переодеванием на маскараде. Можно приспособиться к одежде и вместе с тем не потерять своей индивидуальности. Того, кто понимает это, платья не убивают, как большинство женщин, покупающих себе наряды. Как раз наоборот. Такого человека платья любят и оберегают. Они помогают ему больше, чем любой духовник чем неверные друзья или даже чем возлюбленный. Лилиан все это знала. Она знала, что шляпка, которая идет тебе, служит большей моральной опорой, чем целый свод законов. Она знала, что в тончайшем вечернем платье, если оно хорошо сидит, нельзя простудиться. Зато легко простудиться в том платье, которое раздражает тебя, или же в том, двойника которого ты на этом же вечере видишь на другой женщине. Такие вещи казались Лилиан неопровержимыми, как химические формулы. Но она знала также, что в моменты тяжелых душевных переживаний платья могут стать либо добрыми друзьями, либо заклятыми врагами. Без их помощи женщина чувствует себя совершенно потерянной, зато когда они помогают ей, как помогают руки друга, женщине намного легче в трудный момент. Во всем этом нет ни грана пошлости. Просто не надо забывать, какое большое значение имеют в жизни мелочи. «Как хорошо, когда освоишь эту науку», — подумала Лилиан. «К тому же она была почти единственная, еще доступная ей. У нее не осталось времени для того, чтобы оправдать свою жизнь чем-то большим. У нее не было времени даже для бунта. бунта, о котором она мечтала когда-то, она уже совершила. И теперь по временам начинала сомневаться в своей правоте». Сейчас ей осталось только одно — свести свои счеты с судьбой. Кровотечение в Венеции, по всей вероятности, укоротило ее жизнь на много дней, а то и недель. Но она не хотела впадать в уныние, не хотела жаловаться и раскаиваться. Проще сказать себе, что теперь ей потребуется меньше денег на жизнь, и что поэтому можно купить лишнее платье. Это платье она выбирала с особой тщательностью. Сначала ей хотелось приобрести что-нибудь экстравагантное, но потом она остановилась на очень скромном платье, самом скромном из всех, что у нее были. Экстравагантным было то платье, которое ей подарил Клерфе. Так она выразила свой протест против Тулузы и того, что она понимала под этим словом. Лилиан знала, все это можно считать довольно-таки дешевыми трюками. Но она была теперь так далека от всех больших и почтенных трюков, с помощью которых люди пытаются сделать свою жизнь сносной, так далека, что для нее уже не существовало различия между великим и мелким. Чтобы уверовать в маленькие трюки и наслаждаться ими, нужно не меньше, а может быть даже больше самодисциплины, мужества и силы воли, чем для того, чтобы поверить в те большие трюки, которые носят звучные названия. Так думала Лилиан. Вот почему покупка платья доставляла ей столько же радости, сколько другим доставляет философский трактат. Вот почему любовь к Лерфе и любовь к жизни все время путались в ее сознании. Вот почему она жонглировала ими, то подбрасывала в воздух, то ловила. Ведь она знала, что скоро они все равно разобьются. На воздушном шаре можно летать, пока он не опустился. Но к нему нельзя привязать собственные дома в Тулузе.